Глава 44. «И не кричите, что я был несправедлив, ирландцы, англичане и Вы выбрали своих лидеров и терпели их. Последствия этого были предсказуемы. Вы расплачиваетесь сейчас за отсутствие здравого смысла. Уж вы-то, ирландцы, должны были хорошо подумать. Как однолетнее растение, вы сделали ставку на насилие. Неужели пример картофельного грибка плохо виден? Что вы посеяли, то и пожнете». Джон Рой Анил. Письмо третье. Джона больше не беспокоило то, что ему придется покинуть окрестности виллы Макрея, не распространив там чуму. Он теперь знал, что сохранил себя для более важных дел в лаборатории в Килалу. Немезида не ошибается. Джок спас его от ужасной ошибки. Хьюрити был в замешательстве. Действительно ли Джон просто заблудился в темноте около телефонной хижины? Вмешавшись, Джок открыл также цель Хьюрити. Хьюрити разыскивала Нила. Это забавляло Джона. Анил внутри никогда не выдаст себя в присутствии Хьюрити. Джон Рой Анил покорно молчал заблокированный анестезией страха. Ночные вопли временно прекращены. Джон Адонал мог шагать со своими тремя компаньонами, свободно размахивая руками. Он чувствовал себя свободным. Джок Каллин и четверо вооруженных солдат проводили их две мили вниз по склону холма и только потом вернули им оружие. Хьюрити внимательно проверил свой автомат Затем проделал его ремень на шею. Джон просто сунул пистолет и патроны в задний карман брюк и натянул поверх желтый свитер. Они расстались на развилке, где дорожный указатель все еще показывал дорогу на Дублин. Джок ткнул винтовкой в указатель. Дорога вы знаете, не возвращайтесь сюда». О последствиях невыполнения этого приказа говорить было не надо. Конвой развернулся и промаршировал назад, вверх по склону, оставив Джона и его спутников на огороженной камнем дороге. Повсюду вокруг стояли высокие сосны, однако впереди, там, где дорога сбегала с гребня вниз, виднелись зеленые луга. Джон посмотрел на хюрити. Этот человек был похож на японскую игрушку-неваляшку с противовесом, приклеенным к круглому днищу. Шесть раз упал, семь раз поднялся. Он всегда возвращался в стоящее состояние. Джону стало смешно при мысли о Хюрити, возвращающемся в стоящее положение даже мертвым. Что-то цепко есть в нем. Он опасен. Его можно сбить со следа, но он все равно не перестанет охотиться. «Идем», — сказал Хьюрити. Он махнул рукой вперед и сделал вид, что хочет пнуть мальчика, который при этом увернулся. В этот момент Джон понял, почему мальчик раздражал Хьюрити. У него было тело подростка, очертания и форма, которую Хьюрити узнавал, но без живости, за исключением этой дремлющей ярости. Тело было неуклюжим, как механическая игрушка, у которой закончился завод, И пружина почти полностью раскрутилась. «Делай что-нибудь определенное», — как бы говорил Хьюрити. Поэтому злость Хьюрити так быстро прошла после нападения мальчика в бане. Эта атака была чем-то определенным. Пройдя милю, они добрались до развилки, на которой не было указателя. Хьюрити выбрал правую дорогу, однако отец Майкл остановился, а с ним и мальчик. «Подождите минуту, Джозеф. Эта дорога длиннее намного миль». Хьюрити даже не приостановился. «Мне приказано сделать круг через Дублин». «Почему?» — задал вопрос отец Майкл. «Кто это сказал?» «Джок сказал. Приказ из Дублина». Отец Майкл взглянул назад на Джона, потом снова перевел взгляд на Хьюрити. Но... «Замолчи, безумный священник!» В голосе Хьюрити слышалось раздражение. Он ускорил шаг, заставив отца Майкла почти бежать. Их шаги гулко отдавались на асфальте, окаймленном густой растительностью и каменными стенами. Джон почувствовал в поведении Хьюрити новую напряженность. Быстрые взгляды налево и направо, автомат на готове в руках. Отец Майкл рывком поправил рюкзак и шел слегка сзади. Хьюрити замедлил свой быстрый шаг, всматриваясь вперед и вокруг. Джон глянул наверх сквозь листву деревьев. На утреннем небе было какое-то особое свечение, все виделось как будто сквозь серый фильтр. Расстояния казались туманно размытыми, все было окутано туманом, пришедшим с востока со стороны моря. Прямо над головой на небе разлился темно-серебристый цвет, плавно переходящий в светло-детальный к востоку. Завтрак камнем лежал в желудке Джона, мясо и вареная картошка с крапивой. Охранники виллы заняли под столовую маленький каменный домик, оставшийся от того, что когда-то, очевидно, было крупным хозяйством, отгороженным от поместья Макрея длинным косым гребнем. Внутренние перегородки домика были грубо выбиты, освободив пространство для длинного стола и скамеек из неструганных досок. Завтрак, приготовленный на торфяном огне, был накрыт сразу после рассвета. За столом были только спутники Джона и конвой. Хюрити появился последним вместе с Джеком. Младший Каллен выглядел озабоченным и старался избежать разговора. Однако вопросы из Хьюрити так и сыпались. Джон ел молча, прислушиваясь к разговору. Здесь можно было что-то узнать. Лиам исчез по своим делам, Остальные охранники уже заняли свои посты вокруг виллы для дневной смены. Солдаты, сидевшие за столом, почувствовав что-то необычное в поведении Джона, наблюдали за ним молча. Постепенно в каменных стенах домика воцарилась напряженная атмосфера. Нарушил тишину отец Майкл. «Бог подвергает нас трудному испытанию». Эти слова прозвучали принужденно, оставив после себя даже еще более напряженную тишину. «Конечно, святой отец!» «И какую же чему вы имеете в виду?» – спросил Хьюрити. Чему папство?» – он говорил с самоуверенной заносчивостью. «Какой смысл во взаимных обвинениях?» – спросил отец Майкл. «И он задает мне такой вопрос», – засмеялся Хьюрити. «Нам еще на надо найти ответ», – сказал отец Майкл. «Британцы заронили дурное семя среди нас. Но спрошу вас, где же это семя возросло? Разве не мы сами вырастили плод и сорвали его с ветвей?» «Это было яблоко Евы», — сказал Хьюрити. «Только мы называли его группой прово и зыра, сказал Джок. «Великолепное красное яблочко с бомбой внутри». Челюсти Хьюрити сжались, внезапно краска разлилась по его лицу. Он положил обе руки на стол. В воздухе ощутимо чувствовался дух насилия. «Дело сделано», — сказал отец Майкл. «Разве все мы не расплачиваемся за эту музыку?» «Что ж, расплатимся и попляшем еще», — сказал Джок. «Ты спляшешь со мной, Джозеф?» «Хватит!» – прогремел голос отца Майкла. «Я прокляну первого из вас, который прибегнет к насилию!» Джок судорожно сглотнул слюну, затем тихо сказал. «Может быть, вы правы, отец. Лучше бы все это закончилось, и мир обошелся без такого несчастья». Хурики пристально смотрел на священника. «Я не боюсь ваших проклятий, Майкл Фланери, но я уважаю искренние слова, которые произнес молодой Джок. Он видит вещи так, какими они есть на самом деле». Отец Майкл вздохнул. «Джозеф, когда-то вы были богобоязненным человеком. Вы никогда не вернетесь в луна церкви?» Хьюрити опустил глаза на свое блюдо с тушёным мясом, странно подавленной вспышкой Джока. «Я потерял веру, это правда, и это гложет меня. Тогда почему же? Заткни свой глупый рот, священник. Во мне нет больше уважения к духовенству. Оно пропало после Мейнута. Я скорее переплавлю их колокола на пивные кружки, чем проведу еще хоть минуту в какой-нибудь из ваших церквей». Он криво усмехнулся отцу Майклу. «И если вы назовете это богохульством, я брошу вас в первый же колодец, который мы встретим по дороге». Джок вел их через поля прочь от виллы, и роса намочила их штанины. Они видели впереди мощенную камнем дорогу, которая которой вел проселочный тракт. Когда они поворачивали за разделяющий долины гребень, перед ними в последний раз появилась вилла. Это был всего лишь кусок серой крепостной стены, гнездящейся среди деревьев. До них донеслись слабые крики детей. Джок оглянулся через плечо при этом далеком звуке, замешкавшись у ступеней, пока остальные перебирались через стену на проселочную дорогу. Когда мимо проходил Джон, Джок взглянул на него. «Там в основном девочки, которые изучали ирландские танцы», — сказал он. «Они танцуют по утрам вон там». Он подбородком указал в направлении замка. «Если мы потеряем этих девочек, мы потеряем все это, все эти прекрасные танцы». Мне кажется, я смогу простить Макрея все, что угодно, если мы не потеряем это. После того, как Джок оставил их, Джон продолжил мысленно возвращаться к этим словам. В этих словах звучала печаль, почти потерявшего надежду человека. Хьюрити продолжал идти вперед. Разведчик с автоматом наготове. Отец Майкл тащился за ним, а Джон с мальчиком старались не отставать сзади. Дорога вышла из-под деревьев и круто повернула налево. Прямо впереди них, за поворотом, Виднилась куча обломков светлого гранита, среди которых пучками пробивалась трава. Хьюрити замер, жестом приказав остальным остановиться. Джон взглянул вперед, удивляясь, что же насторожило Хьюрити. Все, что он видел, это двух овец на травянистой площадке за скалами. Овцы настороженно смотрели на них. «Это всего лишь овцы», — сказал отец Майкл. Хьюрити махнул рукой, требуя тишины. Он осмотрел окружающую местность, возвышающиеся за выходом скальной породы холмики, пустую долину за ними. Узкое место с заболоченным ручьем посередине. «Это чудо, что вы не умерли давным-давно, Майкл Фланнери», сказал Хьюрити. «То, что беспокоит этих овец, должно беспокоить и нас». «И что же может их беспокоить?» спросил священник. «Интересно, куда ушел Лиам сегодня утром?» спросил Хьюрити. Он попятился по дороге, продолжая внимательно наблюдать за ковнями и овцами. Джон развернулся и пошел рядом с ним, оглядываясь время от времени. Отец Майкл и мальчик пошли вперед, не глядя назад на Хьюрити. «В чем дело?» – спросил Джон. Он потрогал пистолет в заднем кармане, но передумал и не стал доставать его. «Всего лишь в том, что в наши дни некоторые охотятся на овец из-за мяса», – сказал Хьюрити. «Что-то напугало этих животных перед тем, как подошли мы». «Может быть, просто солдаты Лиэма прошли здесь в поисках продовольствия?» – сказал Джон. Какого продовольствия? спросил Хьюрити. Отец Майкл остановился и повернулся к ним лицом. «Что-то произошло между тобой и Лиэмом Каллиным», сказал он. «Что это было?» «Дублин приказал ему отпустить нас», сказал Хьюрити, скосив глаза на Джона. «Это не в обычае Лиэма нарушить такой приказ при свидетелях, когда кто-то может увидеть и доложить». «Вы шутите?» запротестовал отец Майкл. «Мы с Лиэмом выросли вместе», сказал Хьюрити. «Я знал его ребенком, Я знаю его взрослым. Кто будет спрашивать, если он попрудит немного по этой долине? Ответьте ко мне, священник». Они остановились вместе, где из верхушки стены, отделяющей дорогу от долины, выпало несколько камней. Хьюрити подошел к пролому и посмотрел через стену на заросли деревьев. «Что-то похожее на тропинку», — сказал он. «Я думаю, мы спустимся здесь». Отец Майкл присоединился к нему. «Вы называете это тропинкой?» «Она обладает для нас огромным преимуществом», — сказал Хьюрити. «По следам на ней видно, что сегодня здесь никто не проходил». Священник покачал головой. «Я не могу поверить, что Лиам Калин может перестрелять всех». «Перестаньте сейчас же. Лиам — это солдат. Почему же вы думаете, в той долине никого нет? Сбежали или были убиты Лиамом и его ребятами? В этой долине то же самое. Я знаю, что в голове у Лиама. Никто ничего не расскажет, если рассказывать будет некому». «Но мы же знали о...» «Знали! Слухи и их отголоски, которые обсуждают в Совете. Мы ничего не знали!» Хьюрити закинул ногу на стену и перепрыгнул на другую сторону. Отец Майкл присоединился к нему. Джон с мальчиком последовали за ними. Тропа представляла собой темную дыру в хвойных зарослях. Земля была утоптана овечьими копытами, но следов человеческих ног видно не было. Клочья шерсти висели на низких ветвях, как знаки в детской игре. Тропинка была крутой, и кое-где из земли выступали корни деревьев. Следуя за Хюрити, они скользили вниз, хватаясь за ветви, чтобы замедлить спуск. В самых крутых местах им приходилось держаться за корни. Тропинка вынурнула из гущи деревьев на поросшую травой полку с каменными ступенями, ведущими вниз к пологому лугу. В метрах в пятидесяти от края луга из высокой травы выглядывал каменный домик, у которого уцелела только половина крыши. За ними виднелся ряд огороженных камнем террас, поворачивающих вправо и уходящих за деревья, растущие по краю луга. Вдоль террас и под ними шла разбитая и заросшая травой проселочная дорога. Она поворачивала под углом к террасам слева направо и проходила через двое стоявших на распашку ворот. Рассматривая эту сцену, Джон отряхивал с одежды иголки и грязь. Все это было похоже на живую картину под названием «Мечты оставлены». «Здесь есть кое-что, чего никогда не увидишь в сельской местности Верландии», сказал отец Майкл тихим голосом. Ворота брошены открытыми. «Тихо!» – прошептал Хьюрити. Он двинулся вниз через лук к дому, скользя сквозь высокую траву, как охотник, выслеживающий оленя. Джон последовал за ним, слыша, как священник с мальчиком шелестят травой сзади. Хьюрити направился по дороге к первым отворенным воротам. Они прошли мимо пепелища созрешающейся рядом кучей навоза, которая когда-то, по-видимому, было небольшим хлевом. Навоз уже порос густой травой, а на обгоревшей площадке пробивались травянистые кустики. Проселочная дорога поднималась направо вдоль каменной стены террасы, которая вначале имела высоту в два человеческих роста и снижалась до пояса метрах в двухстах впереди. Когда они прошли вторую ступеньку террасы, перед ними открылся вид, на огороженной каменными стенами луга и на дорогу, которую они недавно покинули. Вдали, на противоположном склоне, меньше чем в миле от них, виднелись развалины замка. Хьюрити остановился. «Ага», — сказал он. Джон остановился рядом с ним. Со стороны священника и шедшего с ним мальчика не доносилось ни звука. Все смотрели на замок. Он возвышался в ареоле деревьев и кустов, из которых полностью выглядывали только зубчатые стены. На стенах, за завесой растительности, виднелись какие-то неровные цветные пятна. Разрушенные башни выделялись на фоне утреннего неба, как иллюстрации из туристической брошюры. Джон поймал себя на мысли, что замки, даже разрушенные, придают горизонту что-то жестокое, как обнаженные клыки. «Дайте мне бинокль», — сказал Хьюрити приглушенным голосом. Он протянул руку назад к отцу Майклу, не спуская одновременно глаз замка. Отец Майкл вложил бинокль в раскрытую ладонь Хьюрити. «Что там?» Хьюрити не ответил. Он навел бинокль на замок и начал осматривать его, затем замер. «Ну а теперь», — прошептал он, — медленно, все назад под стену. «Что там?» — настойчиво добивался отец Майкл. «Делайте, как я сказал». Не спуская глаз с замка, Хьюрити оттеснил их назад по дороге, пока их не заслонила стена террасы. Здесь он опустил бинокль и улыбнулся отцу Майклу. «Там Лем с дружком моей красотки». Он похлопал по автомату, висящему на ремне у него на груди. «А теперь я спрашиваю вас, зачем это Леаму наблюдать за той дорогой с таким оружием в руках?» «Ах, этот подлый человек!» «Что вы собираетесь делать?» — спросил отец Майкл. «Ну что же, раз он нас не видел слишком внимательно, наблюдая за дорогой, где, как он думает, мы появимся...» то я зайду ему за спину и спрошу, что это он делает так далеко от своего поста у прекрасного дома мистера Макрея. Хьюрити прочистил горло и сплюнул на землю. Это обескураживает. Я ждал от Лема чего-то большего. «Я пойду с вами», — сказал отец Майкл. «Но вы подождете здесь», — возразил Хьюрити. «Вы подождете, как труп или как живой человек, способный довести мистера Адонала до Дублина, если что-нибудь случится со мной». Отец Майкл начал протестовать, но остановился, когда Хьюрити достал из ботинка длинный нож. «Если мне придется утихомирить тебя, Майкл Фланнери, я сделаю то же самое и с мальчишкой, который останется без защитника». Отец Майкл посмотрел на Хьюрити широко раскрытыми глазами. «Я верю, что вы сделаете это. Ага, наконец-то мудрость приходит и к вам. А теперь ждите здесь, где вас не видно». Он взглянул на Джона. Проследи за этим, если тебе не трудно, Джон. Хьюрити пригнулся и, повернувшись, спешно двинулся вдоль низкого углубления террасы, выпрямившись только тогда, когда дорога нырнула достаточно далеко, чтобы из замка его не могли заметить. Ужасный человек, прошептал отец Майкл. Иногда я думаю, что это сам дьявол во плоти. Он посмотрел на Джона. Неужели он действительно? Священник запнулся и покачал головой. Я думаю, что да. Он способен на это согласился Джон и задал себе вопрос, почему эта мысль доставила ему удовольствие. «Способен, да. Отличное слово. А я все забываю, что это вы самый важный среди нас, Джон Адоналл. Вас надо невредимым доставить к килалу. Мы всегда должны думать о лаборатории и о жизнях, которые надо спасти. Но что же с их душами? Я спрашиваю вас, что же с их душами?» При этом вопросе Джон почувствовал себя неловко. Голос священника такой мягкий, но за ним насилие. Снова в этом голосе слышалась надменная самоуверенность, то, что цементировало веру и не могло подвергаться сомнению. Хотя, как неуверенно звучал его голос, будто он играл всего лишь заученную роль. «Тогда почему мы идем в Дублин?» – спросил Джон. «У них там передатчик». Он кивнул в направлении виллы Макрея. «Я думаю, что они получили приказ. Они перевезут вас в Килалу машиной, это несомненно». Джон потрогал свой пистолет в заднем кармане, но не стал доставать его. Что если там действительно Лем, собирающийся убить их? Что если Хьюрити будет убит? Джон осмотрелся. Вокруг открытое пастбище и только несколько каменных стен, за которыми можно спрятаться. Тяжелые времена, вздохнул отец Майкл. Трудно принимать решение. Джон взглянул направо вдоль проселочной дороги. Хьюрити уже не было видно. Может быть рискнуть и посмотреть из-за террасы на замок? Но ведь Хюрити забрал бинокль. Мальчик присел рядом с женом, прислонившись спиной к стене. Отец Майкл сказал приглушенным голосом, как будто он вел сам с собой долгую беседу и только сейчас решил поделиться ею с остальными. «Я виню англичан. Как можем мы обвинять безумца? Бедняга плакал от ярости, а ведь он был здесь в отпуске и не хотел обидеть даже мухи. Священник помотал головой. Зачем сюда пришли англичане? Что хорошего они сделали?» Джон ответил отсутствующим тоном, думая совсем о другом. «Говорят, что они дали вам законы и конституционное правительство». «Где же Хьюрити? Неужели им надо ждать здесь, на открытом месте? Действительно ли там ждет Лиам, собираясь убить их всех?» «Английские законы, — сказал отец Майкл. — Они говорят о терпимости. Посмотрите на их вспышки насилия против пакистанцев. Они всегда были двуличны. Именно их я виню во всем этом». Джон ответил сухо, стараясь скрыть насмешку. «Во время завтрака вы выступали за прощение». «Это недостаток всей семьи Фланнери», — сказал отец Майкл. «Мы начинаем болтать, прежде чем подумаем головой». Он посмотрел на дорогу, по которой ушел Хьюрити. «Что его задерживает? Уже прошло достаточно времени». «Он действует тихо и медленно», — сказал Джон, чувствуя, как при этом вопросе у него сжалось сердце. «Еще одно убийство», — пробормотал отец Майкл. «Интересно, взял ли Джозеф на дорогу самогону Геннона?» Джон молча взглянул на него. Священник вздохнул. Никто и никогда не имел лучшего повода начать пить, чем ирландцы. Слезы брызнули у него из глаз и побежали по щекам. «Мой младший брат, маленький Тими, сказал мне, «Бутылка — это мое спасение». Он повторил слова Джимми Джойса, «Трезвая Ирландия — это мертвая Ирландия». «Ах, благословляю тебя все равно, маленький Тимми». Отец Майкл глубоко вздохнул. Он смахнул слезы с щек и посмотрел назад, на дорогу, по которой они пришли сюда. Его внимание приковал угол разрушенного дома, часть которого с их места. «Никто не строит», — прошептал он. «Ни один человек. До чумы мы не понимали, почему мы строим. Это было для детей». «Без детей от нас ничего не осталось». Он помолчал, потом продолжил. «Ох, где же этот...» Над долиной прозвучал трескучий звук автоматной очереди, заставивший священника замолчать. Джон оцепенел. «Чей это автомат? Хьюрити или Лиама?» Мальчик вздрогнул и поднял на них глаза. Джон подумал, что он наконец-то нарушит молчание, но тот только смочил языком губы. Отец Майкл посмотрел на Джона. «Это был?» «Да». «Кто из них?» Прошептал отец Майкл. Джон перешагнул через сидящего мальчика, отметив проводивший его затравленный взгляд. Край террасы был прямо перед Джоном. Между камнями пробивалось какое-то вьющееся растение. Будет ли еще стрельба? Он высунул голову из-за каменного укрытия так, чтобы одним глазом видеть замок. «Что там?» – прошептал отец Майкл. Джон высунулся дальше, глядя на развалины наверху. Никакого движения там заметно не было, за исключением легкого покачивания деревьев на слабом ветерке. «Ни птиц, ничего». Он слушал тишину, ожидая, что что-нибудь живое проявит себя. Ему казалось верхом глупости выглядывать вот так вот из каменного убежища. Отец Майкл потянул Джона за свитер. «Что там?» «Ничего», – прошептал Джон. «Ну, а это был автомат?» «Да, ну, который из них?» «Подождите-ка». Что-то вынурнуло на восточном парапете развалин замка. Смутное движение, скрытое растительностью. Проклятый Хьюрити забрал бинокль. «Что вы видите?» – настойчиво спрашивал отец Майкл. Он начал обходить Джона, но Джон оттолкнул его назад. На парапете что-то колыхалось. Джон неожиданно узнал это что-то. Это была зеленая куртка, которую кто-то размахивал из стороны в сторону, как сигнальным флагом, и, да, под руками, которые держали куртку триумфальным знаменем, виднелись соломенные волосы Хьюрити. «Это Хьюрити", сказал Джон. «Он машет, чтобы мы поднялись туда». Джон вышел из укрытия и помахал руками. Куртка на стене замка описала еще одну дугу и опустилась. Отец Майкл подошел и стал рядом с Джоном. «Что это за странные пятна на стенах замка? Давайте поднимемся и посмотрим», — сказал Джон. Отец Майкл медлил, по-видимому, не желая двигаться с места. «Это кровь», — сказал он. «Тогда нужна будет ваша помощь», — ответил Джон. Он двинулся по дороге мимо вторых распахнутых ворот, слыша, как священник с мальчиком следует за ним. Грунтовая дорога поворачивала за стену к другим открытым воротам и упиралась в дорогу. Мощеная дорога поднималась к низкой стене под замком, поворачивая здесь направо на ровную площадку паркинга, на которой виднелся обгоревший остов автобуса с одним колесом, торчащим над стеной. Сам автобус, выгоревшего черно-красного цвета, замер под немыслимым углом. Почему он не падает? Джон увидел. Передняя часть автобуса вклинилась между стеной и деревом на террасе паркинга. Макушка деревьев возвышалась над второй террасой, покрытой дикой растительностью. Отец Майкл, тяжело дыша, догнал Джона, волоча мальчика за руку. «Я не вижу его. Где Джозеф?» «Он там наверху», — сказал Джон. Он молчал до тех пор, пока они не дошли до дороги, где он остановился, посмотрев налево и направо. Потом засмеялся над своей привычкой, как будто здесь его могла сбить машина. Подъездной путь к замку был вымощен такими же черными камнями, как и те, из которых были сложены стены, огораживающие дорогу. Камни были покрыты мхом и шанником. Трава с трудом пробивала себе дорогу среди камней и на верхушке стен. Голос Хюрити позвал их сверху из укрытия. «Сюда, наверх!» Джон прошел наверх через террасу паркинга и попал в крытый каменный проход, ведущий во двор замка. Они прошли во двор и увидели замок без его завесы кустов и деревьев. Кто-то выкрасил своды оконных арок, красно-оранжевый – искусственный цвет пластика, цвет дешевой краски для волос. «Вот ваша кровь», – сказал Джон. Он поднял взгляд на стену над окнами. Той же самой краской через все видимое пространство стены корявыми печатными буквами была написана фраза «К черту прошлое». Хьюрити вынырнул из боковой двери у основания стены. Теперь он нес два автомата и зеленый военный рюкзак. Увидев, что Джон, священник и мальчик смотрят на стену замка над ними, Хьюрити остановился. Повернувшись, он вслух прочел надпись и засмеялся. «Вот новая ирландская поэтия!» Он повернулся на каблуках и прошагал к Джону, сунув второй автомат ему в руки. «Вот, теперь мы оба вооружены как надо и можем даже пробиться в Дублин». Он снял с плеча новый зеленый рюкзак и отдал его Джону. Лиам был достаточно предусмотрителен и принес с собой запасные магазины и кучу патронов. «Это был Лиам?» – спросил отец Майкл. «Такой прекрасный вид оттуда» сказал Хюрити, подняв подбородок в направлении парапета замка. «Вся дорога как на ладони. Хотя он принес с собой слишком много патронов. Ему достаточно было бы одной короткой очереди, и мы бы достались на обед диким свиньям». Отец Майкл помотал головой из стороны в сторону, как раненое животное. Он открыл рот, но не произнес ни слова, а потом его вдруг прорвало. «Черт их возьми!» «Правильно, священник, хорошее ругательство помогает время от времени». Хьюрити заговорчески подмигнул Джону. «Это был Лиэм?» – настойчиво спросил отец Майкл. По щекам его бежали слезы. «Вы правильно используете прошедшее время», – сказал Хьюрити. «Был. Лиэм – это прошедшее несовершенное время». Хьюрити усмехнулся в своей шутке. «Он мертв?» – настаивал отец Майкл. «Разве я не сказал этого? Я прокрался задним ходом и сам так старательно следил за дорогой вместе с ним» и его маленьким автоматом, что он не услышал меня, пока уже не стало поздно. «Где тело?» – настучиво продолжал отец Майкл. Его голос звучал бесконечно устало. «Приберегите свои пустые молитвы до того момента, когда у нас будет больше времени», – сказал Хьюрити. «Если у вас нет желания благословить туалет замка». Отец Майкл смотрел на Хьюрити. «Что?» «Я кинул его туда, к остальному дерьму», – сказал Хьюрити. Им понадобится некоторое время, чтобы найти его, если они вдруг вздумают начать поиски. Хьюрити взял священника за руку и развернул его кругом, направив так, что тот вынужден был смотреть вниз на обгорелый автобус. «Он был полон людей, когда горел», — сказал Хьюрити. «Эти маленькие дырочки под окнами проделаны тяжелым военным пулеметом армейского образца. Можете сказать несколько слов, когда мы будем проходить мимо него, отец? А теперь мы должны спешить» и надо посматривать назад, не появится ли Джок. Хюрити отпустил руку отца Майкла и прошагал мимо него к ступеням на террасу паркинга. Когда он отошел от них на некоторое расстояние, они увидели у него на спине темное пятно. Пятно, которое может появиться, если несешь на спине тело, из которого все еще течет кровь.